Глава 31. Энди. Но включил игру Иглс, как только она началась. Я сказала себе, что не буду смотреть. Ведь мне просто невыносимо сидеть и следить за Митчем на экране, в то время как он игнорирует меня почти сутки. Но из-за того, как Но энергично кричал в телевизор, я в конце концов сдалась и начала смотреть матч на пятой минуте второго периода. И вот, теперь мы оба орем в телевизор. У команды КВБК «Вульваринс» не особо удачный сезон, но по этой игре этого не скажешь. В этот раз они лидируют со счетом 5-2. Шанс отыграться становится все менее и менее вероятным. Ребят спасет только чудо. До конца периода осталось всего 9 минут. Даже будучи человеком, который ничего не смыслит в этом виде спорта, я могу сказать, что в этот раз играют они так себе. Особенно митч «Машина» Андерсон — Он уже трижды был на скамейке штрафников, а до конца матча остается еще половина третьего периода. Правда ли маленькая частичка внутри меня радуется тому, что Митчу так тяжело без меня? Что его так же терзает все происходящее? Да, есть немного. Ну и что? В конце концов, я всего лишь человек. Но недовольно стонет, когда Митч ввязывается в еще одну стычку с противником за то, что тот слишком близко подъехал к Брюсу. «Что на него нашло?» — бормочу я себе под нос. Но бросает на меня осуждающий взгляд, который говорит, «Мы с тобой оба знаем, что дело в тебе и в скандальной статье». И в этом он прав. Но мне нужно знать, злится ли Мич из-за статьи или же из-за меня. Может, он думает, что это я во всем виновата, что я хотела им воспользоваться. Ох, как же я не люблю гадать». Я пытаюсь быть терпеливой с ним и дать ему возможность разобраться во всем самостоятельно. Но отношения строятся не так. Обычно на то, чтобы подумать и остыть, требуется несколько часов, а не дней. Я вспоминаю слова Мэл о том, что мне нужно быть терпеливой с ним. Но где же проходит грань между пониманием и тем, что я ощущаю себя его мамой? В конце концов, мне не нужен еще один ребенок, о котором нужно заботиться — Прикрыв глаза руками, я стараюсь не смотреть на экран телевизора, на котором Мич продолжает свою мелкую драку с игроком номер 97. Судьи стоят вокруг, скрестив руки на груди, и на их лицах написано ⁇ Ну вот опять ⁇ На это больно смотреть, ⁇ говорит Ноа. Я слышу, как он встает и выключает телевизор. ⁇ Я спать. С тобой все будет в порядке. Подняв голову, я слегка улыбаюсь ему. «Со мной все будет в порядке. Спокойной ночи!» К моему искреннему удивлению, Ноа подходит ко мне и обнимает меня своими худыми руками. Я поднимаю руки, чтобы обнять его в ответ, и стараюсь сдержать слезы. Это настолько нежный и значимый жест с его стороны, ведь он не обнимал меня с тех пор, как умерли наши родители». Этот простой знак внимания так мил, и он вселяет в меня уверенность. Несмотря ни на что, все будет хорошо. Затем Ноа встает и уходит наверх, а я остаюсь сидеть на диване, чувствуя, что вот-вот расплачусь.